Прохоров С базой Дмитрий Прохоров Тоже места Попробовал Я мамонт вопит Я мамонт Жена его Не понимает Мундук ты муж А не мамонт Все не просыхаешь Прохоров Принес бы Вечного мяса Мы стали б ударной базой, Родне бы послали Окорок. На рынок возили б, плохо ли? Где порох Мужской твой, Прохоров? Месяц Меня не касается. Но Прохоров Не внимает. Из хобота В душевой обливается. Я Мамонт вопит, товарищи, в семье и на производстве. Чем больше от себя отрываешь, тем больше на сердце остается. И в глазах у него из дома так Прохоров ушел из дома. Мамонт пролетел над Воронежем. Как будто память злосчастная. Чем ее больше гонишь, тем больше она возвращается. Мамонт пролетел над Аризоной, трубя по усопшим предкам. Его принимали резонно за неопознанные объекты.